Пилон с кротким видом подошел к нему. Берегись, Торелли, если к тебе, улыбаясь, приближается пилон. Беги, спрячься в каком-нибудь сейфе и закрой за собой дверцу. Значит, эта бумага доказывает, что дом принадлежит тебе? Вот именно, дурачки. Эта бумага это и доказывает. А я думал, что ее надо... Отнести в город и зарегистрировать Вы ничего не понимаете в делах, бродяжки и попрошайки В этом доме я открою свой филиал Я уничтожу ваше змеиное гнездо А потом отнесу эту бумагу в город и... Это случилось так быстро, что последними словами он подавился Его ноги мелькнули в воздухе, он грохнулся Об пол, хватаясь жирными руками за воздух, он услышал, как звякнула дверца печи. Воры! крысы, Собаки! Отдай, отдайте мне бумагу! Бумагу? А, собственно, о какой бумаге ты говоришь? О моей купчей, за продажной. Полиция узнает об этом. Я, например, не помню никакой бумаги. Друзья мои, вы не знаете, о чем это он говорит? Бумага! О он говорит о газетной или о папиросной. Мне кажется, он пьян. Стыдно напиваться с утра пораньше. У него не было никакой бумаги. Собаки, скажите мне, у него была бумага? Ты что-то путаешь, мой друг Торелли. Я, конечно, мог ошибиться насчет бумаги. Но, видишь, никто, кроме тебя, этой бумаги не видел. И ты не упрекнешь меня, если я скажу, что бумаги не было вовсе. Наверное, тебе лучше пойти домой и лечь поспать. Тарелли был слишком углушен, чтобы настаивать дальше. Они повернули его, помогли ему выйти за дверь, и он побрел домой, ошеломленный столь ужасным поражением.